А ведь миссис Постана нередко готовит из этих чайк свои тамали. Ха-ха. Кажется, я хочу есть. При этой мысли Пилон почувствовал острый голод, а голод низверг его душу с небес на землю. Было уже совсем темно. Канавы по краям дороги прятались во мраке.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 «Я слышал про Гуся». «Я был в тюрьме, Пилон, но меня там плохо встретили. Судья сказал, что наказание на меня не действует, а полицейские сказали, что я съедаю больше, чем отпускается на троих. И вот меня отпустили под честное слово». Пилон был вырван из когтей себелюбия. «Я шел, конечно. Эх, эх, ладно. Слушай, Пабло... Я приглашаю тебя в дом, который я снимаю, тут неподалеку, и разделю с тобой это вино, что я несу вот с собой. Вино! Если от дороги жизни ответвляются две тропы великодушия, и пойти можно только по одной, то кому дано судить, которое из них лучше?